Чингис Абдулаев, «Голубые ангелы», читает Тамара Швец. «Быть человеком — это значит чувствовать, что ты за все в ответе. Десент экзепери». Вместо вступления. Когда ежеминутно ждешь телефонного звонка, а он звонит в 3 часа ночи, то, наверное, и в этом есть своя непонятная закономерность. Зигфрид протянул руку к трубке. Вот уже четвертый месяц телефон стоит на столике рядом с кроватью. «Это парк Бергстрассе-Оденвальд?» «Нет, вы ошиблись номером». Постарался как можно спокойнее ответить он, но почувствовал, что голос предательски дрогнул. «Странно. Я звоню по этому телефону вот уже семь лет и ни разу не ошибся. Простите». Четко произнес незнакомый голос, и в трубке раздались длинные гудки. Мельцер медленно опустил руку. Видимо, случилось что-то очень важное, если было дано разрешение на такой разговор. Припоминая события последних дней, он машинально стал одеваться, не обращая внимания на телефонную трубку, которая осталась лежать на кровати. Франк Пресс из Мадрида. 13 октября. 1977 года. Три часа назад на Майорке похищен самолет западно авиакомпании Люфтганза «Бонник-737». Самолет взял курс на Италию. Согласно поступившим данным, среди террористов есть женщина. Местные обозреватели прямо указывают, что похищение самолета может явиться продолжением дела Суэйера. Как известно, 6 октября этого года председатель Федерального объединения немецких работодателей Ганс-Мартин Шлейер был похищен из своего автомобиля. Все четверо телохранителей Шлейера были убиты. В связи с этими событиями отложим визит в Бонг британского премьера Колагена. Канцлер Шмидт лично возглавил штаб по розыску Шлейера. Associated Press из Рима, 14 октября 1977 года. Как уже сообщалось, угнанный вчера самолет Boeing 737 приземлился в Риме. После непродолжительной остановки лайнер взял курс на Египет. Представитель Организации освобождения Палестины категорически опроверг всякие слухи о причастности его организации к данному похищению. По поступающим из избонно-сообщениям правительство ФРГ анализирует ситуацию. United Press International. 15 октября 1977 года. Похищенный два дня назад самолет немецкой авиакомпании «Люфтганза» прибыл сегодня на остров Крит, приземлившись на военной базе НАТО. Несмотря на все попытки представителей египетских властей, уговаривавших террористов сдаться, самолет поднялся в воздух. Как сообщает из Каира наш корреспондент, в переговорах с террористами участвовал специальный посланник Ясера Арафата, однако и ему не удалось решить проблемы заложников. По сообщениям из Бонна, оппозиционный блок ХДС-ХСС потребовал введения новых законов, предусматривающих смертную казнь для террористов. Бонн, 15 октября 1977 года. Церковь и иезуитов. Мельцер с интересом осмотрелся. Уже два года, как он здесь не был. Возведенная в начале 17 века, церковь находилась неподалеку от готического собора святого Ремигия, построенного на 400 лет раньше. Послышались чьи-то шаги. В этот субботний день Бомб жил своей обычной, размеренной жизнью. Мимо спешили студенты в университет Фридрифа Вильгельма, находившийся рядом. Зигфрид услышал английскую речь и инстинктивно напрягся. Нет, это группа английских туристов, направлявшихся к домику Бетховена. Простите, не вы, господин Рейнхард? Зигфрид обернулся. Перед ним стоял охмыляющийся толстячок лет 50 Мельцер даже не заметил, откуда он появился, и уже это свидетельствовало о высоком профессионализме прибывшего. Толстячок все время потел, несмотря на довольно прохладную погоду, и держал в руке большой синий платок, которым постоянно вытирал лицо.